7. Снизу поднимался удушающий сладкий запах. Наклоняясь, я пытался высмотреть Анну в толпе, но толпа казалась однообразной. Белая ребящая пена, головы, руки, запрокинутые вверх бледные острые лица... Упершись растопыренными пальцами в металлический карниз, я наклонялся до тех пор, пока лысый оператор, ухватив за ворот джинсовки, не потянул меня назад. «Провод мешает», — сказал он, поворачивая камеру. «Арина, ты выключи лучше микрофон. Потом озвучим. Или вот что, дай-ка его сюда». Он отнял у журналистки микрофон и стал аккуратно опускать его на шнуре вниз, надел наушники и поморщился. Пушку нужно было брать, звук сливается, только интершум. В шорох голосов навязчиво вплеталась мелодия милицейских сирен. Солнце стояло прямо над зеркальной кровлей противоположного здания. Пластиковые щиты в конце переулка также отражали солнце. Толпа была зажата с четырех сторон и колыхалась, как белая вода, в узком каменном жёлобе. С двух сторон стены переулка, а с двух сторон в толпу вонзились, как стеклянные твёрдые пробки спецподразделения ОМОНа. Пяти тысяч человек здесь, конечно же, не оказалось. Тысяча, может быть, полторы. Непонятно только, если кордоны стоят от самого метро, каким образом все эти люди собрались здесь, кто их пропустил. Лысый оператор снял наушники и положил их на подоконник. Ясно были слышны громкое шипение и звон. Микрофон раскачивался на шнуре и бился о стекло какой-то нижней квартиры. «Что здесь было, Элен?» — спросила журналистка. «Ты главное пропустила», — не отрываясь от своей камеры, — сказал он. Они хотели прорваться в молельный дом, но баптисты заперлись изнутри. Какой пафос, а! Какая ненависть на лицах, какая вера! Их там много, здоровые ребята, мордастые, сыты Тут один баптист с палкой настоящий цирк устроил, прямо чемпионат по кунг-фу, раскидал половину толпы. Нужно было видеть. Он строго в черном, а они все строго в белом. Ну, не расстраивайся, все это есть на пленке. Отличная фактура. Я только хочу понять, как же они с баптистами вообще договаривались? У них же на разные числа это дело назначено. Портрет Эдуарда Вагнера покачивался, плыл над толпой. Похоже, что транспарант с изображением учителя просто передавали из рук в руки. Как зачарованный, я смотрел на розовое большое лицо старика и вдруг услышал его голос, громогласный, но мягкий, полный отчуждения и нежности, я даже вспотел от неожиданности, братья и сестры. Как приливная мощная волна зашумел этот голос, накрывая остальной шум. «Братья и сестры, наступил священный час!» Оператор затушил сигарету а металлический карниз, и на голову толпы посыпались красные искры. «Выборы не перенесли, так хотя бы конец света перенесут», — попытался съязвить он. В противоположном здании была круглая высокая арка. Я только теперь ее заметил. В арке стоял грузовик. Кабины не видно. Грузовик стоял, развернувшись дощатым кузовом к переулку. Облепленный, словно белыми тараканами, людьми в белых одеждах, кузов почти сливался со стеной. Магнитофон с усилителем, по всей вероятности, находился именно там, Зазвучала знакомая музыка. Мир катится в бездну, в черную пропасть, в раскаленную преисподнюю. Уже из-под музыки звучал голос Эдуарда Вагнера. Братья и сестры, что нам нужно теперь? Пламя. Музыка пошла громче, накрывая голос. Очистительный огонь. «Заткни уши, Элен», — попросила журналистка, и, встав за спиной оператора, сама вложила ему в уши какие-то мягкие шарики. Оператор мотнул лысой головой, но вынимать затычки не стал, он припадал к окуляру аппарата. «Это все...» «Все!» — шептал он, нажимая какие-то кнопки на камере. «Это все! Шикарный финал! Ну, шикарный!» «Не думаю, что это все!» — жестко возразила журналистка. Она прищуривалась, солнце мешало смотреть, било в глаза. Напряженно вытянутый палец Арины Михайловны показывал вниз. «Посмотри, Афанасий! Кто это там, в кузове? Кажется, это...» tva ja an.